«Вы не знаете никого из этих трех людей?» — спросил Айсман полицейского. «Нет», — ответил полицейский, опасливо покосившись на колодку орденов и рыцарский крест на Френче Мюллера. «Вы никогда не встречались ни с кем из этих людей?» «Как мне помнится, ни разу не встречался. Может быть, вы встречались мельком во время бомбежки, когда вы стояли в оцеплении возле разрушенных домов?» «В форме-то приезжали», — ответил полицейский. — Много в форме приезжало смотреть развалины, а припомнить конкретно не могу. — Ну, спасибо. Пригласите войти следующего. Когда полицейский вышел, Штирлиц сказал, — Ваша форма их сбивает. Они же только вас и видят. — Ничего не собьет, — ответил миллер Что ж мне, сидеть голым? — Тогда напомните им конкретное место, — попросил Штирлиц. Иначе им трудно вспомнить. Они же стоят на улицах по 10 часов в день, им все люди кажутся на одно лицо. — Ладно, — согласился Мюллер. — Этого-то вы не помните? — Нет, этого я не видел. Я вспомню тех, кого видел. Второй полицейский тоже никого не опознал. Только седьмым по счету вошел тот болезненный молодой шуцман, видимо, туберкулезник. — Вы кого-нибудь видели из этих людей? — Нет. По-моему, нет. Вы стояли в оцеплении на Кепенекштрассе?» «Ах, да-да!» — обрадовался Шуцман. «Вот этот господин показывал свой жетон. Я пропустил его к пожарищу». «Он просил вас пропустить его?» «Нет. Просто он показал свой жетон. Он в машине ехал, а я никого не пускал. И он прошел». «А что?» — вдруг испугался Шуцман. «Я знаю приказ пропускать всюду людей из гестапо». «Он имел право», — сказал Мюллер, поднявшись со стула. «Он не враг, не думайте. Мы работаем все вместе». «Он там что, искал роженицу на пожаре? Он интересовался судьбой несчастной?» «Нет, ту роженицу увезли еще ночью, а он ехал утром. Он искал вещи этой бедной женщины. Вы помогали ему?» «Нет», — Шуцман поморщил лоб. «Он там, я помню...» Перенёс коляску какой-то женщине, детскую коляску. Нет, я не помогал, я был рядом. Она стояла возле чемоданов? Кто, коляска? Нет, женщина. Вот этого я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы, но про чемоданы я точно не помню. Я запомнил коляску, потому что она рассыпалась, и этот господин собрал её и отнёс к противоположному тротуару. Зачем? — спросил Мюллер. — А там было безопаснее. И пожарные стояли на нашей стороне, а у пожарных шланги. Они могли погубить эту колясочку, тогда ребенку было бы негде спать. А так женщина потом устроила эту коляску в бомбоубежище, и малыш там спал, я видел. — Спасибо, — сказал Мюллер. — Вы нам очень помогли. Вы свободны. Когда Шуцман ушел, Мюллер сказал Айсману. — Остальных освободить. «Там должен быть еще пожилой», — сказал Штирлиц. «Он тоже подтвердит». «Ладно, хватит», — поморщился Мюллер. «Достаточно». «А почему не пригласили тех, кто стоял в первом оцеплении, когда меня завернули?» «Это мы уже выяснили», — сказал Мюллер. «Шольц, вам все точно подтвердили?» «Да, обергруппенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и контактировал со службой уличного движения, уже доставлены». «Спасибо», — сказал Мюллер. — Вы все свободны. Шольц и Айсман пошли к двери. Штирлиц двинулся следом за ними. — Штирлиц, я вас задержу еще на минуту. Остановил его Мюллер. Он дождался, пока Айсман и Шольц ушли, закурил и отошел к столу. Сел на краешек. Все сотрудники гестапо взяли у него эту манеру и спросил. — Ну ладно, мелочи сходятся, а я верю мелочам. Теперь ответьте мне на один вопрос. — Где пастор Шлак, мой дорогой Штирлиц? Штирлиц сыграл изумление. Он резко обернулся к Мюллеру и сказал, — С этого и надо было начинать. Мне лучше знать, с чего начинать, Штирлиц. Я понимаю, что вы переволновались, но не следует забывать такт. Я позволю себе говорить с вами в открытую. — Позволите себе? А как я? Обергруппенфюрер. Я понимаю, что разговоры Бормана по телефону ложатся на стол Рейхсфюрера. Я понимаю, что вы не можете не выполнять приказов Рейхсфюрера, даже если они инспирированы вашим другом и моим шефом. Я хочу верить, что шофер Бормана арестован гестапо по прямому приказу сверху. Я убежден, что вам приказано арестовать этого человека.